Глава 27. Возобновить разговор о потоках и клятвах получилось только поздно вечером, когда успокойная Мелисса уснула. Чтобы не тревожить ее, мы приглушили свет и плотно задернули домотканные шерстяные занавески, отделяющие комнату от кухни. Я разлила по кружкам травяной отвар и открыла тетрадь с рисунками. На женском силуэте все было довольно понятно. Линия на запястье – это клятва дракону, линия, связывающая голову, сердце и низ живота, печать, запирающая магию до консумации брака. Еще одна полоска в районе солнечного сплетения – это, видимо, клятва, данная бабуле Кексгольм. Больше ничего интересного на фигуре не было. Я, правда, подумала вот о чем. Брачную клятву Эринола дать успела. Печать привязана к телу. Так, может, для снятия хватит консумации? Не обязательно с тем чертовым графом, который все это затеял. А вот с нитями на теле дракона все было не так однозначно. Ладно, с клятвами разобрались. А как снять приворот? Этот вопрос я и задала дракону. Если честно, не знаю, сказал он. Эта часть магии традиционно считается женской. И даже среди семейных заклятий ничего не было о снятии таких приворотов. Я задумчиво постучала пальцами по губам и перехватила быстрый взгляд дракона на мои губы. «Ну-ну, три месяца уже на хуторе живем, четвертый идет. Кто-то вдруг вспомнил о том, что телу иногда нужна женщина?» «Мне нужна информация», — сказала я строгим тоном. «Мои клятвы тоже требуют не сидеть в глуши, а действовать, но я не люблю действовать вслепую. Где мы можем раздобыть книги, не привлекая к себе внимания?» Лейран задумался на минуту и мотнул головой. «Нигде». Я тяжело вздохнула, и он пояснил. «У людей книги слишком дороги. Библиотеки есть только в крупных городах, в королевских замках, может быть, в башнях мудрецов и магов. У драконов самые важные и ценные книги хранятся в сокровищницах, и никто, даже самые близкие и родные, не могут туда проникнуть». «А книготорговцы?» – встрепенулась я. «Их слишком мало, и лично я не знаю ни одного», — признался Лейран. «Так, а типографии?» «Кто-то же печатает книги?» «Я из за соломинку. Мне отчаянно нужно было то, что в родном мире я могла бы получить за минуту, просто запустив поиск. Информация». «Типографии принадлежат королям, иногда герцогам и крупным монастырям», — пожал плечами дракон. Я чуть не взвыла. Потом просверлила взором столешницу и спросила иначе. «Что из всего перечисленного есть у нас поблизости?» Дракон откровенно задумался, а потом хмыкнул. «Ближе всего моя сокровищница и монастырь». «Женский или мужской?» – поинтересовалась я. «Женский!» «Прекрасно! Мне туда надо!» – выпалила я. «Нина, вы не можете нас покинуть, пока мы не выдержим срок», напомнил мне Лейран. Я только отмахнулась. «Я помню. Я вас не покину. Мне просто нужно кое-что узнать. А для этого мне нужна карта». Мужчина странно на меня покосился, потом вынул из подсумка, заменяющего тут карманы, какой-то кубик и спросил. «Карта чего вам нужна?» а «Хорошо бы для начала посмотреть, где тот самый монастырь», неуверенно сказала я. Дракон бросил кубик на стол, и перед нами развернулась карта. Не особенно большая поначалу, примерно в лист формата А3, и выглядела сущим мучением. Все мелкое, нечитабельное, едва видимое. Но стоило мужчине ткнуть пальцем в какую-то точку, как это место развернулось на весь лист, укрупнилось, и стало понятно, что это какой-то городок с выселками. Вот ближайший город, Стародубск. Рядом с ним находится монастырь смиренных сестер, а при нем скрипторий, мастерская по переписыванию книг, маленькая типография и вышивальная мастерская. Скрипторий так далеко от столицы, брякнула я, разглядывая вполне понятную и подробную карту. «Старый дубовый роща!» – чуть хмыкнул дракон. Неистощимый запас чернил. Да и бумагу там делают неплохую. А прежде держали изрядное количество свиней, которых откармливали желудями. Свиная кожа служила материалом для книг до появления бумаги. Понятно. Как далеко этот самый Стародубск от хутора? Дракон задумчиво полистал карту. Листы сменялись почти как на экране смартфона, только медленнее. И, наконец, сказал. Три дня пути. Я вздохнула. «Значит, после завершения нашего договора». «Что ж, раз пока я не могу попасть в скриптории чтобы побольше узнать о клятвах, может, покажете мне город Гридир и как далеко он находится?» «Гридир?» — дракон взглянул на меня удивленно. «Это, кажется, вообще в другом королевстве». «Вот системы поиска, как в смартфоне, тут не было». Пришлось долго тягать карту туда-сюда, прежде чем Гридир отыскался. Да уж, не близко. Это действительно оказалось другое королевство, да еще и почти на другом конце континента. Владения драконов располагались ближе к горам, в которых они любили строить свои цитадели, а это были земли людей. «Месяц пути по земле», — прикинула я. «Или больше», — подтвердил Лейран как повезет с погодой, дорогами и проводником. А на крыльях?» Я с некоторым скептицизмом посмотрела на широкие плечи мужчины. «На крыльях часов шесть, в худшем случае восемь», сказал дракон. «Но мне нельзя принимать истинную форму и вообще фонить своей магией». «Это я помню», покивала я и тут же напомнила. «Но ведь вас ищут повсюду, подбираясь к нам все ближе». Так что мелькнуть где-то в другом государстве будет даже полезно. Просто не взлетать отсюда днем, а, скажем, заглянуть в свой замок за оружием, а потом отправиться в Гридир или в какой-нибудь дальний монастырь за книгами. Стоит слегка запутать тех, кто вас ищет. Лейран нахмурился. Я прекрасно видела, с какой тоской по утрам дракон смотрит в небо. Как ходят ходуном его плечи, когда мели оборачивается, чтобы потоптаться по двору. «Взлетать ей еще рано, крылья слабые, а вот тренироваться нужно». Гордый отец каждый день гоняет дочь, заставляя размахивать крыльями, сбегать вниз по реке, заставляя черные полотнища ловить ветер. Иногда милиса капризничает, уверяет, что ей холодно, и вот тут Лайран становится строгим. «Дракон — это пламя», — говорит он. «Пламя не может замерзнуть». Я бы с ним поспорила, конечно, но не видела смысла. Да и вообще, зачем спорить с мужчиной? Подкинула ему информацию для размышления и встала, собирая кружки и выпечку. Убрала, вымыла, накрыла и ушла в свой домик. Сваленная в кучу вещи из главного дома я давно распихала по углам, чтобы не мешали. В бане я уже была, осталось зубы почистить и спать лечь. Да только спокойного отдыха не получилось. В сон ворвался какой-то нервный мужик в расхристанном нарядном камзоле. «Как? Как ты сумела, Ринолла?» – орал он. Я хмыкнула и спросила, что именно сумела. «Как ты сумела остаться моей женой? Ты же умерла!» Тут мне в голову пришла брачная церемония. Точно? Именно этот тип со сладенькой улыбочкой поднес Ниноли чашу с ядом. «Дорогой!» – пропела я так же сладенько. «А что ты хотел? Обман и жестокость всегда наказываются. Всегда!» Он начал орать какие-то неприличные глупости, но я не собиралась терпеть все это в своем сне. «Потише!» – сказала я строго. «Не туявлюсь к тебе в гости вместе с бабулей и потребую совместного проживания». «Ты... ты не можешь! Ты же умерла!» Притих крикун и даже, кажется, стал заикаться. «Какие мелочи!» — фыркнула я. «Ты же сам настоял на брачной клятве, пока смерть не разлучит нас. А я сумела договориться с этой прекрасной дамой. Жди, дорогой, я уже иду к тебе. Приготовь мою спальню свежий гардероб. Саван ты выбрал самый дешевый, и он уже истлел». Вот тут я попала в десяточку. Мужик побледнел и вылетел из моего сна. Я тоже проснулась, вздохнула, схватила свой блокнот и сделала запись. Эх, жаль, я не могу сейчас очутиться в том самом гридире Думаю, тихий донос властям на то, что граф сошел с ума и приказал выкопать тело бывшей жены, изрядно попортил бы репутацию этого убийцы. Впрочем, кто мне мешает написать анонимку? Обычная почта идет далеко и долго. Но я уверена, на все 100% существует почта магическая. Это я тоже записала в блокнот, чтобы обсудить утром с Лейраном. Потом немного покрутилась и уснула.